Сергей Михеев Песенка Я плачу неутешно обманувшую весну, я сегодня утону. Утону в его глазах. Мне кругов бросать не надо. Зажигай же мать лампаду, как невеста я в цветах. Я траву приняла у весеннего распятия, нету ей противоядия. Ят, любовь его была, я траву приняла. Если ж милый ждать устанет, беспощадна буду я. Ему виселицей станет шея белая моя.